Японские ловцы кальмаров теперь спят. Потому и забыл тем утром о бутылке. Японские ловцы кальмаров уснули, а я думал о том, как они спят. В час ночи перед сном я видел, как они ловят кальмаров. В Тихом океане подо мной стояли на якорях лодки, и на них сиял свет. Этим светом ловцы приманивали кальмаров. Четыре лодки японских ловцов-кальмаров расположились точно как звезды в небе, своим собственным созвездием. Потому я и забыл о бутылке. Думал про то, как до самого рассвета они ловят этих кальмаров и, может, пропустят перед сном один-два стаканчика. Надо было думать о бутылке, а не о спящих японских ловцах-кальмаров. Месяц назад я привез бутылку в Японию. История довольно интересная. Однажды вечером, за пару недель до того, как я отправился из Сан-Франциско в Японию, мы сидели с друзьями в баре и придумали, что хорошо бы взять бутылку и носовать в нее записок. Потом я отвезу ее в Японию и брошу в море. Старый друг бармен принес очень крепкую пустую бутылку, где некогда обитала драмбуи. И мы стали писать записки, пряча их друг от друга. Каждый сочинял послание, но держал при себе, затем никому не показывая, опускал в бутылку. Через пару часов в ней собралось 35 или 40 записок. В тот вечер это напоминало срез вечернего американского бара. Мой друг-бармен заткнул бутылку пробкой и запечатал очень прочным сургучом, который носил с собой, поскольку работал еще каллиграфом, и ставил именные сургучные печати под выведенными собственноручно прекрасными словами. Бутылку он запечатал профессионально, пьяный и счастливой, я потащил ее домой. Через пару недель я привез бутылку в Японию, бросить в море, где она поплывет по течению, может даже обратно в Америку, а лет через триста ее найдут и с любопытством рассмотрят, или, может, она просто разобьется о калифорнийские скалы. Кусочки стекла упадут на дно, а свободное послание, проплавав свою короткую жизнь, превратятся в неразличимый осадок течения, что безымянно, выпадает на прибрежные мели. Пока все хорошо. Однако утром, думая о том, как спят японские ловцы кальмаров, я забыл о бутылке и просто вышел из квартиры, которую мы с друзьями снимаем в Адзиро. Мои друзья специально взяли на прокат лодку, чтобы отвезти бутылку далеко в море, бросить ее там, а потом порыбачить. Моим японским друзьям понравилась история бутылки, и они захотели стать частью ее вояжа. На пристани у дожидавшейся лодки они спросили, где же бутылка. Вид у меня получился изумленный. Пришлось сказать, что я ее забыл, хотя на самом деле бутылка была теперь со спящими японскими ловцами кальмаров». На столе возле кровати она ждала ночи, чтобы стать частью их созвездия.